Ибо на сирес Израиль направила к бельгийским евреям исключительно столь прекрасного пола, причём различных поколений. К этим оцам все возрасты покорны. Выступления солдаток пропагандистского батальона оказались весьма разножанровыми. Коронным номером самой солидной по возрасту эмоционалки был, к примеру, глубоко психологический трактат учитель обчимистический читать письма в миру сквозь краснои теловитости утверждала сионистская гастронорша текучка жизни не даёт человеку времени осознать возвышенное и он пишет письма исключительно на грубо материальные темы вкусил в израиле отчайшее счастье посещения наисвятейших мест И скриптиза частиннейшей парижской пробы о письмё родным посвящает, подумайте только, такой обыденности, как низкая зарплата и высокие налоги. Отсюда следует вывод: критически относитесь к мрачным посланиям новоиспечённых изгналильчан. Научитесь читать в письмах то, что в них не сказано. И затем ради всего вышешнего не показывайте письма знакомым и сослуживцам. Письмо категория интимная. Израильтяне, дескать, больше писали бы вам о вере в фортуну, о надеждах на удачный бизнес, о сугубо пикантных развлечениях, но им мешает боязнь, что их интимные письма сможет прочитать каждый встречный поперечный. Почтенная эмоционалка предусмотрительно умолчала о развернувшейся в Израиле шумной кампании против плохих писем в страны рассеяния и не сказала, что эти злополучные письма стали главным оборонительным оружием сахнутовцев, когда на них обрушивают едкие насмешки по поводу резкого сокращения притока иммигрантов. Зато Гастрольшер сумела вложить максимум металла в свою заключительную тираду, произнесённую абсолютно директивно и без всяких обёников. Пусть легко у нас новым израильтянам Но каждое их письмо должно быть голубем радости и надежды, а не, как мы не повезло, вороном грусти и отчаяния. Пусть поймут наконец это всё ещё не очень устоямое у нас, если им действительно всего дороже репутация их исторической родины. Дореволюционные одесские купцисты в таких случаях выражали мнение вежливо, ведь невато. Они пользовались недвусмысленным рефреном: «Лопни, но держи фасон!» Не менее эмоциональные, но более сладкоречивые были в своих проповедях и гастролерши более юного поколения. Но по общему признанию «звездой гастрольной труппы» бесспорно стала Тель-Авивская шахерезада по имени Ципора, сумевшая эффектно совместить в своем туалете протертые до плешин джинсы с туникой древнего покроя, из ультрамодной ткани. Дело очевидно не в туалете, а в репертуаре. Он состоял из одной только истории, но зато захватывающей, в своём роде единственной. Обблагодетели Гарун аль-Рашиди. Он тоже не стародавний калиф, а современный бизнесмен, И благодеяние своё совершил не в сказочном Багдаде, а на улицах неказистого городка Бейт-Шемеша, в 28 километрах от Иерусалима. Пусть городок и захудалый, тем более радостно и знаменательно подчеркнула госпожа Цэпора, что даже в нём могло случиться чудесное происшествие, какое не приснится никому в самом крупном городе другой страны. Шалости израильской фортуны Итак, жил-был в Байтшемише, не в глубокой древности, а в наше время, человек по имени Харар. Было у него мало денег и много дочерей, шестеро, и все вокруг сочувствовали бедняге. Но вот самая младшая из дочерей Харара приехала как-то на несколько часов в Иерусалим и приметил ее сквозь стекло своего сверкающего понтяка Айзек Демиоу. 32-летний миллионер из Вашингтона. Лебезно подвез прекрасную, но не очень-то изысканно одетую офру к автобусному вокзалу, настойчиво попросил продиктовать адресок. А на завтра началось то, что госпожа Цепора назвала явлением, свойственным исключительно свободной стране, а израильские газеты продекламировали как чудо знамение времени скорости.